Глава двадцать четвертая. От его тихого голоса холодок по спине пробежался. Как ни странно, но в этот раз даже внутренний зверь был солидарен со стариком. Надо же! Против меня пошел мой бешеный друг, чего за ним раньше не водилось. Но его чутью я доверял. Оно по-настоящему звериное. «Послушай умного человека! Чуть ли не выло мое нутро, хотя я-то до сих пор в руках себя держал. И не обманул, когда сказал, что сам лично разберусь для начала. Ну а потом уж не обессудьте, господа хорошие. Ты бы за базаром следил, процедил сквозь зубы, отделяя каждое слово. Может, мне вместо тебя на лучшего друга думать?» усмехнулся, кивнув в сторону Руслана. Друг все это время прислушивался к нашему разговору, при этом лицо его оставалось как будто безучастным, но я знал, что ни слова мимо ушей не пропустил и уже сделал свои выводы, потом поделится. А базарить Руслан не любил, больше слушал и сразу делал. «Приказов тебя стрелять я не отдавал», Савелий продолжал гнуть свою линию. Если кто-то отдал за моей спиной, прикрываясь моим именем, поверь. Он сделал паузу, глядя на меня из-под лобья. Я обязательно разберусь и накажу. Слабо верится, чтобы кто-то прикрылся, покачал я головой. И громче сказал, вот когда или если найдешь, поднялся с кресла не желая больше слушать один и тот же бред. Тогда и поговорим». Резко развернулся и направился к двери, предоставляя Руслану право выбора остаться здесь, чтобы еще сильнее надавить на старого волчару, либо следовать за мной. Даже успел шаг сделать, как прилетело в спину. «Предлагаю компромисс по поводу торгового центра». Я даже замер на месте от неожиданности. Странно было слушать подобные предложения о компромиссе. Особенно от Савелия. Любопытно. Пришлось повернуться к старику лицом. И что ты мне хочешь предложить? Предлагаю больше не воевать и перетягивать одеяло на себя, а вложить бабки обоим. Замер глядя, как я приподнял обе брови вверх. «Пятьдесят на пятьдесят». «Интересное предложение». Я кивнул, наблюдая, как мужчина расслабляется, и тут же добавил «Но без меня». Эффект последовал сиюминутно. Желваки так и заходили на лице престарелого авторитета. «Но мне плевать. Тем более я уже нашел лазейку» как тендер этот дурацкий выиграть. Пару манипуляций, взятка небольшая нужному человечку, которого Русланчик чисто случайно нашел, и дело в шляпе. Но Савелью знать об этом не обязательно. Пусть и дальше скрипит зубами от злости и бессилия. Я усмехнулся, развернулся и вышел из ресторана, слыша за спиной, как Руслан попрощался с мужчиной. Куча дел, а я трачу время на ерунду вроде разговоров и договорников с бывшим авторитетом. Кстати, насчет крысы среди своих же и у меня мысли проскальзывали. Только хоть убей, поминутно не мог вспомнить все события того дня. Мы с Русланом негласно наблюдали. Даже допросов с пристрастием не проводили, чтобы потенциального врага а если таковой затесался в наших рядах, не спугнуть. А Малинки вспомнил лишь поздно вечером, когда в кровати лежал и смотрел в потолок. Теперь уже все мысли были о ней. Меня тянуло к девушке с неимоверной силой. Только вот что я мог дать ей взамен? Прекрасно знал, что от денег отказалась. Но ну, не дурочка ли? Я ж от чистого сердца за спасение жизни, а Малинка психанула. Все пытался прогнать ее образ из головы. Не получалось. Как ни пытался, не мог ее забыть. Плюнул на все, решив все-таки встретиться. Просто поговорить. Для начала. Сегодня утром как раз конец ее дежурства. Начальник безопасности за рулем, это точно не проболтается, Не рядовых же охранников тянуть с собой, а я рядом на пассажирском сиденье. Остановились возле центрального входа, наблюдая за дверью. Окно открыто, мне всех видно, да и меня многие могли лицезреть. Пять минут, десять, пятнадцать, да где ее черти-то носят? Вышло спустя полчаса, когда мое терпение было на исходе. Вместе с медсестричкой, которую, как узнал и зовут, Марина. «Ох, и Анжелика Сергеевна, выдумщица еще та!» Мазнула по мне взглядом и отвернулась, пройдя мимо внедорожника. «Не здрасте тебе, не до свидания!» Она совсем охренела. «А ну давай за ними!» Скомандовал, когда девушки уже скрылись за поворотом. Кто бы меня тогда спросил, а нахрена оно мне надо? Видимо, все-таки надо, раз я как пацан, который стесняется подойти к понравившейся девчонке, прусь позади, любой источенной попкой и обтянутой джинсами. Твою же! Осталось только слюнявчик купить, чтобы костюм не сдавать в химчистку. По тормозам! рявкнул я, увидев, что с парковки для сотрудников вырулила новенькая иномарка и остановилась возле девушек. «Прикопаю мажорчика», — сказал я скорее самому себе, увидев на водительском месте этого сопляка, что наглаживал в ординаторской плечи малинки. «Лопаты с собой нет», — на полном серьезе ответил мой водитель. «Ступ», — остановил я порыв, усмехнувшись. «Не надо воспринимать так буквально». Тем временем Малинка бросила взгляд на меня, и даже через лобовое стекло я увидел, как сверкнули ее глаза. А потом... Ох, зря она так. Полезла в машину к этому докторишке, но хоть вместе с подругой. Захотела познакомиться с моим бешеным зверем или познакомить с ним этого мажорчика. Устроим, не проблема.